Глава шестнадцатая Пока таксист вез меня в раздолье, мы едва не вылетели с дороги. А все из-за проделок Гру. Древень протянул лазу к водителю и периодически щекотал его. Сначала это было забавно. Мужик думал, что в салон залетела муха и отмахивался от нее. После его так достали постоянные касания что он начал нервозно лупить себя по шее, стараясь убить несуществующее насекомое. В один из таких моментов мы налетели на кочку. Перепуганный водитель вцепился в руль и едва сумел удержать машину на дороге. Пришлось погрозить деревяшки пальцем. Тот понял и прекратил издеваться. На удивление, в раздоле меня никто не вышел встречать. Войдя в особняк, я поднялся на второй этаж, чтобы переодеться, снял окровавленную одежду, а под ней красовался ровный розовый шрам. «А ты знаешь толк в целительстве», — похвалил я Гру, который закопался в горшок с гиранью и бодро махал листьями. Я переоделся и подошел к окну. Красота! Во дворе выросла теплица. Немного не так, как я ее представлял, но тоже ничего. Четыре метра в высоту, остеклена. А еще от теплицы по земле тянулись трубы, которые Олег закапывал. Улыбаясь, я вышел во двор и всех поприветствовал. «Доброго дня, тружникам «Олег фундаментальную теплицу сделал, молодец. А это что?» — спросил я, указав на трубы. «Виктор Игоревич, вы куда пропали? Я вам каждые полчаса звоню», — выпалил Степан. «Всё хорошо. Меня пригласили в гости, и я не сумел отказать», — обтекаемо ответил я. «И как хозяева довольны вашим визитом?» — поинтересовался Степан, поняв мой намёк. Сраженный наповал. Правда, до конца приема досидели не все, но, думаю, ушедшие тоже остались довольны. «Стоит ждать ответного визита?» — обеспокойно спросил дворецкий. «В ближайшее время нет», — я подумал и добавил. «Хотя кто знает». «Олег, так что за раскопки ты тут устроил?» «О, так это, Виктор Ильич, я со Степаном посоветовался и решил присоединиться к вашей системе отопления. Будете разжигать камин или печку на кухне, а весь дым вместе с теплом не вылетит в трубу». «А по этим самым трубам пройдут под землёй и согреют теплицу», — гордо сообщил строитель. «Только это... Я за рамки бюджета вылез, но всё по согласованию со Степаном», — предупредил олег «И сколько теперь стоит теплица?» — спросил я, улыбаясь. «Ну так, 3500 рублей. Это с учётом моей работы». «Отлично. Жду от тебя ещё три таких до конца недели. За каждую плачу по 4000 рублей. И сделай отдельный котёл, чтобы отапливать сразу все теплицы». Конечно, я мог бы с помощью маны решить вопрос с морозоустойчивостью растений, но зачем тратить на это энергию, если есть более дешёвый способ? Ведь не зря вокруг разбросано столько угольных шахт. ох ё-моё!» — удивлённо выдал Олег. «Это придётся отпуск взять, чтобы за неделю успеть». «Даю премию в тысячу рублей. Поможет тебе решить проблему с отпуском». «Степан, проследи, чтобы Олег получил все нужные средства». Степан озадаченно посмотрел на меня и, подойдя ближе, шепнул на ухо. «Виктор Игоревич, так ведь у нас нет нужной суммы». «Есть и даже больше», — я подмигнул дворецкому и похлопал его по плечу. Олег получил три тысячи рублей с задатком и уехал покупать строительные материалы. Я же выдал Степану тридцать малых макров и велел продать их. Пятнадцати тысяч рублей как раз хватит, чтобы оплатить строительство теплиц, а заодно выкупить мой заказ с семенами. У меня настроения ехать в город не было, поэтому Степан поехал сам. Я же открыл дверь теплицы и, войдя внутрь, замечтался. Слева посажу дикорастущие травы, справа культурные, в дальний угол пойдут ядовитые растения, а может, отдельную теплицу для них сделаю. Красота! Новый мир нравится мне всё больше, а создавать что-то прекрасное для этого мира приятнее вдвойне. «Когда-то в такой теплице работал мой отец» сказала подошедшая сзади Анна. «Он мог целый день не вылезать оттуда. Поливал, удобрял, окучивал. Любил растения не меньше, чем я», с грустью сказала она. «А почему ты говоришь так, как будто он умер?» «Ну, практически так и есть. Его разбил артрит, не может ходить. Руки еле двигаются. Все время лежит и смотрит в окно. Пока я зарабатываю, соседи приходят и кормят его, убирают. Как только деньги кончатся, закончится его жизнь». Аня смахнула, проступившую слезу, и посмотрела на меня. «Спасибо тебе за то, что вытащил из того кошмара». «Вытащил, но не до конца», — задумчиво сказал я и поскреб подбородок, после чего достал мой и набрал Степана. «Алло, купи медицинский справочник». «Какой?» «Да не знаю. Бери все, какие найдешь». «Да, энциклопедию про растения захвати». «Ага, спасибо». Повесив трубку, я посмотрел на Аню. «Как Степан вернется, поедете за твоим отцом и привезете его сюда». «Будем старого на ноги ставить». Анна знала, что я кудесник в постели, но не догадывалась, что ещё и целитель. От удивления она распахнула глаза и дрожащим голосом спросила. «Ты оплатишь его лечение у магов?» «Что?» «Нет, конечно. Зачем мне это?» Мои слова озадачили Аню, и я поспешил добавить. «Будем сами лечить. А когда поставлю его на ноги, найму на работу. Мне как раз нужен человек, который будет ухаживать за теплицами». А судя по твоим словам, он в этом хорош. Я улыбнулся и обнял рыдающую Аню. Отправил Анну готовить обед, а сам закрыл теплицу и закопал в земле семечко плакучей ивы. Изменённая лоза разослась под землёй, заняв всю площадь теплицы. Я сделал так, что ива будет перекачивать ману из макров и передавать её растениям в теплице Это позволит ускорить их рост, а заодно улучшит количество полезных веществ. Всё, что нужно, так это поместить внутрь теплицы макр, после чего лоза сама его оплетёт и использует по назначению. Степан вернулся и обрадовался, что курс макров подскочил. Он смог продать их по 600 рублей за кристалл, выружив 18 тысяч. А ещё он передал мне коробку с семенами. Заглянув внутрь, я расплылся от улыбки. Валерия передала около 80 подписанных пакетиков. Здесь были паразитические растения, ядовитые, хищные, целебные, дурманящие. «Да чего тут только не было! Настоящий праздник!» Первым делом я высадил целебные травы. Лопух, сабельник болотный, лобазник вязолистный, солодку и прочие. После чего отправился в подвал. Идя по дороге, почувствовал, как что-то запрыгнуло на плечо. «Гро-гро!» — пропищал древень и соскользнул на грудный карман. «Скучно одному?» «Гро!» — кивнул он. «Ну, пойдём, покажу тебе свои владения». Как только мы спустились вниз, Груз стал водить головой из стороны в сторону, как будто принюхивался. Он резко выпрыгнул из кармана и побежал к рюкзаку. Мелкие руки ловко цеплялись за ткань. Достигнув вершины, он забрался внутрь рюкзака. Когда я открыл крышку, увидел, как мелкий засранец запихивает в рот один макр за другим. «Ху-ху!» — бубнит он с набитым ртом. «Ах ты поганец! Мне макры для дела нужны! А ну, вылезай!» Я схватил дендроида за руку и поднял над рюкзаком. Малец оскалился зубастой пастью и превратил свободную руку в лозу, после чего ощутимо хлестнул мне по лицу. «Ещё раз так сделаешь, я тебе все листья вырву, понял?» строго сказал я, погрозив ему пальцем. «Гру-гру», — печально сказал он. «Извинения приняты», — сказал я, потеряв щеку «Чёрт, кто же знал, что ты так любишь жрать макры?» запихнул гру в карман и, видя, как он паник добавил. «Ладно, держи ещё три штуки, но на этом всё. По рукам?» «Гру-гру!» — выкрикнул древень и протянул мне кулак. Отбив кулачок, я закинул в карман три мелких кристалла, а заодно прихватил еще один для теплицы. На улице я встретил Олега. Он вернулся из города и разгружал стройматериалы. Заметив меня, он бросил свои занятие и подошел. «Виктор Игоревич, мне помощники, тогда быстрее работу закончил!» — жалобно сказал он, сжимая в руке шапку. «Или двух!» — усмехнулся я. «Было бы замечательно». «Хорошо. Иди к Степану, скажешь, что я велел выдать тебе 500 рублей. Наймёшь столько человек, сколько будет нужно». «Ох, мать честная, спасибо. Теперь теплицы возведём, не успеете глазом моргнуть, вот вы видите». Олег убежал, а я открыл дверь теплицы и забросил внутрь макар. Из-под земли вылезла лоза, оплела кристалл и улакла его вниз. Через секунду я почувствовал, как почва напитывается маной. Почти такие же ощущения я испытывал в изнанке. «Хм, а что, если создать теплицы там?» Мои размышления прервал Степан. «Виктор Эгерыч, деньги Олегу выдал. Разрешите отправляться за батюшки Анны?» — спросил он, поклонившись. «Да, конечно». Я заметил на его лице озадаченность и спросил. «Ну, спрашивай уже, не томи». «Вы часом не решили жениться?» ты взял». Степан озадачил меня своим вопросом. «Ну, так сначала вы привозите Анну, к слову, отличная хозяйка и человек она хороший, а через пару дней решаете еще и отца ее переселить к нам. Вот и подумал», — замялся Степан. «Нет, жениться я не собираюсь. Ее отец болен, я его вылечу и найму на работу. Будет ухаживать за моими теплицами. Да и у нас в особняке десятки незанятых комнат. Чего им простаивать?» «Ваша правда. Что ж, тогда я спокоен». Кивнул Степан и, забрав Аню, уехал. Не желая попросту терять время, я отправился в амбар, месить грушу. Каждый удар отдавался покалыванием в боку. Видимо, Гру не смог залечить сломанные кости, но в целом терпимо. Закрыв дверь в амбар, позвал Гру. «Можешь покидать в меня вон те гвозди?» Я указал пальцем на ведро с гвоздями двухсотками. «Гро-гро!» — отозвался древень и шустро побежал к ведру. Малыш превратил свои руки в лозы и вытащил ими два гвоздя. «Грум!» — спросил он, уставившись на меня. «Да, можешь начинать», — сказал я, отойдя в конец амбара. Малыш кивнул и замахнулся для броска. Чёртова ли она хлёстко щёлкнула в воздухе и отправила в меня стальной кол на какой-то безумной скорости. Я едва успел среагировать, отскочив в сторону. «Хлоп!» — гвоздь вонзился туда, где мгновение назад была моя голова. «Давай ты будешь кидать в живот. Хочу, чтобы тренировка не стала для меня последней», — попросил я дендроида. «Гроу!» — отозвался древень и с еще большей скоростью запустил меня гвоздь. Ради выживания пришлось накинуть на себя усиление, а вместе с ним и покров маны. Каждый раз я был на волосок от того, чтобы Гру приколотил меня к стене амбара. Так продолжалось минут пятнадцать, после чего пришлось прекратить тренировку, так как я начал уставать. Я вернулся к Груше. А древень заметила воробья на ветке дерева и, упав на пузо, пополз к нему. Всё бы ему развлекаться. Встав напротив груши, накинул усиление и стал бить с максимальной скоростью. Руки летали так стремительно, что практически исчезали из виду. Я увлёкся и немного переборщил. Со всего размаха, ударив кулаком, я пробил мешок насквозь. С каждым днём становлюсь всё сильнее. Это радует. — Виктор Игоревич, может, вам купить грушу получше? — поинтересовался, вернувшись, Степан. — Если знаешь где, будь добр, купи. В идеале, чтобы весила килограммов сто пятьдесят или двести. До кожи, чтобы потолще была. — Перчатки потребуются спросил Степан, уважительно смотря на разорванную грушу. — Нет, я на улице собираюсь драться, а не на ринге. Нужно закалить руки. — Вас понял. Сейчас съезжу в спортивный магазин. — «Кстати, вашего гостя я разместил в левом крыле здания на первом этаже», — отчитался Степан. «Отлично. Скажи ему, что через час зайду». Я взял полотенце и вытер лицо. «А это что?» — удивлённо спросил Степан и ткнул пальцем в гру. Малыш с воробьём в зубах подошёл к моей ноге и помахал рукой Степану. Древень с окровавленными зубами выглядел жутковато. А если вспомнить, с какой скоростью он шаурел в меня гвозди? «Интересно». Какой мощью обладает его папаша? Вряд ли Урфин будет сильнее Игдрасиля, но мало ли. — Это мой питомец, — сказал я, и тут же получил шлюпок по ноге. Мелкий засранец знал, куда бил и лупанул в берцовую кость. — Хорошо, не питомец, это мой друг Гру. Когда я ездил в гости, он спас мне жизнь. — О, так это я тебя должен благодарить за спасение молодого господина? — спросил Степан, присев на колено перед Гру. «Гру-гру!» «Смотри, не оставляй без присмотра макры, а то этот проглот мигом всё сожрёт!» «Гру!» — Древень обиженно фыркнул и сложил руки на груди. «О, хе -хе -хе. в таком случае, может быть, я могу предложить вашему спасителю малиновый пирог и стерлядь, запечённую на углях?» — улыбнувшись, спросил дворецкий. Услышав слова Степана, у загорелись глаза, а из пасти потекла розовая слюна. Он тут же сплюнул на землю мёртвого уробья и, запрыгнув на штанину Степана, начал карабкаться наверх. «А, хе -хе -хе. видимо, это означает «да», — засмеялся Степан и добавил. «Значит, сперва покормлю Гру, а после съезжу за грушей, с вашего позволения, я пойду. Гру! Гру!» — закричал Древень, сидя на плече у старика и ткнул пальцем в сторону особняка. «А быстро они спелись. Ладно, пойду навещу отца Анны, нужно осмотреть его». В комнате лежал скрюченный человек. Пальцы на его руках и ногах выглядели так, как будто их только что сломали. Рядом с ним сидела Анна и что-то шептала. Мужчина же смотрел в потолок с блестящими от слез глазами. «А вот и отец Анны. Она много о вас рассказывала. Меня зовут Виктор», — поприветствовал его я и сел напротив. «Я Иван. Что графу нужно от меня и моей дочери?» и с подозрением посмотрел на меня. «Для начала мне нужно поставить вас на ноги», — улыбнулся я. «Ага, власть имущие никогда для обычного человека и пальцем не пошелят. В чем ваша выгода? Хотите мою дочь впечатлить, а после воспользоваться ею?» — злово плюнул Иван. «Хм, знал бы он, как и в каких позах мы уже пользовались друг другом. Его бы удар хватил. Но не буду развенчивать святой образ дочери в его глазах». В чём моя выгода? Да всё просто. Анна сказала, что вы отличный садовник. И так уж вышло, что я строю теплицы, за которыми нужен уход. Когда я вас вылечу, вы будете работать на меня, твёрдо сказал я и посмотрел Ивану в глаза. Если вы меня вылечите, то можете хоть душу мою забрать. Мне тоже сил валяться без палезном овощем, прошипел он. Папа, ну что ты такое говоришь? Анна не успела закончить фразу, как отец её перебил. Эйди, коротко сказал он и строго зыркнул на нее. Анна потупила взгляд и тут же покинула комнату. «Если поставите меня на ноги, я готов бесплатно трудиться ради вас до конца жизни. Я больше не могу смотреть, как моя дочь горбатится ради того, чтобы я продолжал жить». «А хрена мне такая жизнь?» выругался Иван и, закусив губу, прослезился. «Я вас понимаю. Сам недавно пару дней был парализован». «Мне, мягко говоря, не понравилось. Что ж, тогда по Я поднял костлявую руку Ивана и пожал. «Когда станете на ноги, сразу приступите к своим обязанностям. Работы будет много, но 500 рублей в месяц вам гарантированы». Иван ничего не сказал, а только кивнул, давясь слезами. До поздней ночи я читал медицинский справочник. Куча бесполезной информации, но даже среди нее удалось найти пару интересных глав. Завершив чтение, сделал вывод, что у меня есть все необходимые растения, чтобы поставить отца Ани на ноги. на утро я отправился в теплицу и собрал урожай. Всё сырьё перетащил в подвал, где и провозился до следующего вечера, делая выжимку. Как только закончил, сразу же пошёл к отцу Анне и передал ему лекарство Следующим утром он почувствовал себя лучше и даже смог сгибать и разгибать пальцы на руках. Анна разрыдалась. Да Иван то и дело всхлипывал смотря на свои костлявые пальцы. Решил оставить их наедине, а сам забрал оставшиеся растения и вместе со Степаном уехал в Иркутск. Евдокия жила на окраине города и держала небольшую аптеку, на входе в которую красовалась табличка «Аристократам вход воспрещен». «Чувствую, предстоит интересная беседа». Толкнув дверь, я вошёл внутрь. Меня встретила пятидесятилетняя дама с курчаемыми волосами и круглыми очками на носу. «А вы, я смотрю, читать не умеете?» спросила она, посмотрев на меня поверх очков. «А вы, я смотрю, разучились здороваться?» парировал я колкой с колкостью. «Доброго дня, Евдокия!» «Я к вам с деловым предложением!» «Для вас я, Евдокия Павловна, и единственное дело, какое у нас с вами может быть, называется «выметайтесь из моей аптеки!» строго сказала она, сложив руки на груди. «Обязательно выметусь! Но для начала хочу узнать, откуда такая ненуюсь к аристократам!» «А за что вас любить? Такие, как вы, пытались закрыть мою аптеку десятки раз, даже сжигали ее. А все почему? Потому что мои лекарства лечат не хуже магии». Евдокия чеканила каждое слово, как будто забивала гвозди. «Вы, жалкие толстосумы, сделали такие цены на исцеление, что ни один простолюдин не может себе позволить оплату магических услуг. Крестьянин должен начать заниматься разбоем или еще чем похуже». В противном случае вы с ним даже разговаривать не станете. Убирайтесь, — прошипела она и пригрозила мне пальцем. Да, я тоже имел дело с аристократами и соглашусь, что многие из них — те еще проходимцы, но не все. Ой, не смешите. Хотите сказать, что вы не такой? Хочу сказать, что я к вам с деловым предложением. Степан, покажи ей сырье. Я подождал секунду, но старик так и не сдвинулся с места. Степан, ау!» Степан смотрел на Евдокию влюблённым взглядом, как будто увидел совершенное существо. «А, да, Виктор Игоревич, прошу простить», дворецкий махнул головой, сбрасывая наваждение, и, подойдя к столу, выложил из сумки растения. «Заберите, у меня сырья достаточно, в подачках не нуждаюсь», сказала Евдокия, проводив Степана взглядом. «Для начала изучите мои образцы, все растения выращены мной лично». «Хотите впечатлить меня тем, что испачкали руки в земле?» — усмехнулась Евдокия. «Хочу нанять вас к себе на работу», — раскрыл её карты. «Вот ещё». «Евдокия Павловна, вы для начала дослушайте моё предложение, а уж после этого будете делать выводы». «Я выслушаю, но только в том случае, если после вы уйдёте», — она кивком указала на дверь. о о, -о. я уйду». «Но вы сами мне позвоните после того, как изучите образцы и даже согласитесь работать на меня», — усмехнулся я. «Какая самоуверенность! Говорите, не тратьте мое время!» — фыркнула она и уперла руки в бока. «Суть моего предложения в следующем. Я буду производить сырье, из которого вы создадите лекарства». я собиралась открыть рот, но я ее остановил. «Да-да, слушайте вы, наконец! Лекарства мы будем продавать под двумя торговыми марками». Первое — по цене близкой к себестоимости и его мы будем продавать простому люду. Второе — завернем в красивую упаковку и продадим по завышенной цене аристократам. В итоге ваши принципы не пострадают, а вместе с этим мы поможем тысячам человек по всей империи». «Странное предложение. Аристократ никогда не упустил бы возможности нажиться на ближнем», задумчиво сказала Евдокия и посмотрела на меня с подозрением. «Так мы и наживемся». «На аристократах», — усмехнулся я. «А что им помешает купить лекарства для крестьян по копеечной цене и исцелиться практически бесплатно?» На лице Евдокии появилась легкая заинтересованность. «Им помешает гордость. Ни один аристократ не станет есть в столовой для простолюдинов, если рядом стоит ресторан». «Ладно, я вас выслушала. А теперь уходите. Вы, как и любой аристократ, умеете красиво говорить, но эта беседа мне по-редкам наскучила». Евдокия вернулась в свое первоначальное состояние, и пошла на нас размахивая руками всего доброго вы метайтесь вы ещё позвоните да и слово улыбнулся я выходя из аптеки дверь захлопнулась за нашими спинами покачав головой я достал мой билет и позвонил болленскому гриша привет я в иркутске проездом где говоришь что я стеклодувная мастерская находится спустя полчаса я стоял посреди закрытой стеклодунной мастерской гриша развёл руками и сказал «Ну, как-то так. Заказов не нашёл, мастера по шабашкам разбежались, пришлось закрыться». В его голосе сквозила неописуемая печаль. вызванию своих мастеров. Для тебя есть заказ на тысячу пятидесяти-миллилитровых бутыльков». «Ха! Ты портвейны решил в них разливать для алкашей?» — усмехнулся Гриша. «Почти». «Неужто фармацевтическую компанию открыл?» — выпучил глаза, спросил он. «Именно так. И ты обещал стать моим поставщиком?» «Заказов будет много, дай только развернуться». Глаза Гриши загорелись, и он достал мою билет. «Не снова больше. Сейчас всех притащу сюда». Два часа спустя. Аптека Евдокии Павловны. Евдокия Павловна не могла поверить своим глазам. Тесты показывали, что все, без исключения растения, имеют десятикратную концентрацию полезных веществ. но да важно было не это. В растениях отсутствовали элементы, которые могли бы вызвать побочные действия. За долгие годы Евдокия поняла одно. Можно создать лекарство практически от любой болезни, но невозможно заставить человека принимать эти лекарства, если побочные эффекты хуже, чем само течение болезни. «Не может быть», — прошептала Евдокия. «Если этот аристократ не наврал, то можно будет исценить каждого, кому требуется помощь. Проклятие!» Даже если он наврал, то что я теряю?» Рука сама собой потянулась к мобилету. Она взяла визитку и набрала номер. «Эм, как вас там?» «Виктор Игоревич, я согласна посмотреть, что выйдет из нашего сотрудничества».